«Моя бутылка в океане», глава 26 Из кухни слышен шум. Еда из тарелок падает в мусорное ведро. Столовые приборы летят в раковину. Звуки идут из-за стенки, и все же они пронзают мне голову, будто вилки и ножи втыкаются в нее. Но боль, терзающая голову, пустяшная, впечатляет. В сравнении с той, что раздирает живот. Огнем вжжет горло, словно каждое красное зернышко моего ожерелья раскалено. Это так мучительно, что трудно соображать, держать глаза открытыми. Но надо. У меня нет выбора. Надо. Перечитываю сообщение Маймы. Клем, будь осторожна. Чарли невиновен и убийца, не Куаки, остерегайся, Элоизы, остерегайся. Слова на экране телефона расплываются, у меня и держать его сил нет. Он лежит на столе вместе с ошметками тунца и хлебными крошками. Я поняла, поняла, слишком поздно. Голова сейчас расколется. Живот превратился в пластиковый пакет, растворенный неизвестной кислотой. Располосованный мозг только и может что бесконечно повторять. «Остерегайся, Элоизы! Остерегайся!» Было бы почти смешно, если бы не было так трагично. «Ты права, Майма. Мне надо было остерегаться. Убийца снова нанесла удар. Я была последней». в ее списке. «Тебе не здоровится, дорогуша?» С садистской улыбкой спросила она у меня. А потом, ни слова больше не прибавив, забрала все, что осталось от обеда и унесла в кухню. Я поняла. Слишком поздно. На этот раз ее оружием не стали ни татуировальная игла, ни нож, ни охотничье ружье — Просто яд, подмешанный в тартар из тунца. Единственное, что я ела. Я знаю. Я чувствую, как яд растворяется в крови. Мое сердце — насос, который его качает, выполняя последнюю свою задачу, убивая меня. Я уже не ощущаю кончиков пальцев. Мне известно, что будет дальше. Я проглотила бета-блокатор, курара или какой-то похожий яд. Мое сердце будет биться все медленнее. Кровь перестанет поступать в самые дальние клетки. Начнется паралич некоторых мышц. Мертвые ветки. Яд разрушит все на своем пути, как пожар. И понемногу паралич дойдет до жизненно важных органов. Я знаю, что горло перестанет дышать, знаю, что мои легкие в последний раз опустошатся, а потом, самое большее, через несколько минут остановится сердце. Ян я наставил открытой дверь бунгало Пьер Ива Франсуа. Перед тем, как начать обыскивать комнату, он перечитал появившееся на экране сообщение Маймы. Ян, будь осторожен, Чарли невиновен и убийца не Куаки. Остерегайся, Элоизы, остерегайся. За меня не волнуйся, девочка моя, — думал жандарм. Он успокоился. Пока Майма Станая, он в безопасности. Я наглядел безупречно прибранное бунгало писателя. Ни одной книги на прикроватной тумбочке... Никаких туалетных принадлежностей в ванной, ни единой складочки на постели, в шкафу всего несколько аккуратно сложенных вещей. Это по и Муана успели навести здесь порядок за те два дня, что дом пустовал, или писатель тщательно готовился к побегу? Ян склонялся ко второй версии. Пьер-Ив Франсуа инсценировал собственное исчезновение, оставив на видном месте... На Атуонском пляже стопку одежды и камешек с перевернутым инатой. Подсказанная Мерда-Патти уловка. Он хотел подстегнуть воображение пятерки своих читательниц. пив собирался день-другой скрываться в хижине мэра и назначить там тайные свидание. Той, что в первую же ночь убьет его, а потом Мартину. Ян продолжал обшаривать комнату. Открывал шкафы, даже под матрас заглянул. Его удивляло не отсутствие личных вещей Пьеры и во Франсуа, они были в чемоданах, найденных в хижине мэра, и даже не отсутствие книг. Его удивляло отсутствие бумаг, заметок, как если бы у школьного учителя не нашли ни одной тетрадки. Ян задумался. До того, как исчезнуть, писатель предлагал пяти читательницам разные игры — в портрет, в чепуху. Первое задание было записывать «все», собирать в роман под названием «Моя бутылка в океане». Последнее — то самое завещание, до того, как умру, мне хотелось бы. Каждый раз он собирал работы и обещал проверить. Однако Ян не нашел никаких следов этих текстов ни в бунглописателя, ни в хижине мэра. Только и остались завещания Мартины, Форейн, Мариамбар и Элоизы под каждым трупом, как метки мальчика с пальчика». Ян смотрел через открытую дверь, как над бухтой предателей собираются облака. Продолжив свои рассуждения, он осознал, что и в других бунгало, ни у Элоизы и Клем, ни у Мартины и Марии Амбр, он тоже не нашел никаких следов выполненных заданий. Но ведь он помнил указания Пьер Ива. «Пишите все, записывайте все. Ваши впечатления, ваши чувства». Он так часто видел эту пятерку и свою жену, в том числе за выполнением задания, они послушно выкладывали свою жизнь на белые листы. Клем была самой усердной, но не она одна и списывала страницу за страницей. Куда подевались все эти рассказы? Ян, уверенный, что напал на след, снова обыскал бунгало Хатутаа. Комната, убранная с маниакальной тщательностью, превратилась в свалку. Мебель перевернута, постели полотенца разбросаны. Капитан не сдавался. Он влез на стул и метр за метром его передвигая, шарил в глубине каждой полки. В очередной раз повторив эти действия, он невольно вскрикнул. Наконец-то его рука наткнулась на перетянутую резинкой пачку бумаги. Ян вытащил ее, покрытую тончайшим слоем пыли, и сразу понял, что он нашел. «Рукопись». Судя по толщине, примерно сотня страниц. Текст не был подписан именем Пифа. Может, это рукопись одной из читательниц, которая хотела услышать мнение мэтра? Наверное, каждый известный писатель получает каждый день подобного рода просьбы, и чаще всего для него читать — это тяжкая повинность. Ян положил рукопись на письменный стол розового дерева, сел у окна, прочитал название. «Идущая за звездами». «Идущая». Должно быть, Пьер и Франсуа получил ее от женщины. Он хотя бы открыл рукопись, успел прочитать. Да нет, наверное, засунул в дальний угол. Ему бы с ежедневными заданиями разобраться. Ян сдернул резинку, перевернул страницу с заглавием. Он ошибся. Пьер Франсуа не только открывал эту рукопись, он ее читал и правил. Буквально испещрил листы пометками. Чуть ли не каждая строчка на каждой странице была подчеркнута, обведена, снабжена примечаниями на полях. Пив, похоже, часами трудился над этой рукописью. Ян склонялся над страницами, строки взрывались фейерверком, Отдельными ракетами или залпами Мерцали, сверкали, перекликались Превращались в созвездия Ян затерялся в галактике слов Идущая за звездами Человек под парусом Человек под звездами Долететь до недостижимой звезды Дневник Маймы Убить всех чужих «По, Моана, идём со мной, помолимся на могиле вашего папы». Девочки держались с матерью за руки. Они собрали два больших разноцветных букета. Все втроём направились вглубь старого кладбища Таевитета. И они сдвинулись с места. Осталось у плоского камня с энатой, под которым лежал насильник. Аная, даже не обернувшись, сказала... «Я настояла на том, чтобы моего мужа похоронили здесь, потому что здесь спокойнее, чем на кладбище в Атуоне. Там даже, когда над тобой двухметровый слой земли, ты все еще целыми днями слышишь, как паломники у тебя спрашивают. Извините, а в какой стороне могила Гогена? А могила бреля Чарли Пито стоял позади них, опираясь на свою палку, и улыбался. и она наконец, оторвалась от камня с Энатой и, совершенно сбитая с толку, побрела за Таная и её дочками. «Откуда мне было знать, что Майорша не закрыла дело Метани Куаки?» — объясняла Таная. «Что она продолжала искать его подружку, что она ради этого сюда приехала вместе с мужем. Форейн, в конце концов, поняла, что та, кого она ищет, — это я». Она, как и ты, Майма, догадалась об этом, увидев мою татуировку. Но кто этот убийца, который свободно разгуливает по острову, я понятия не имею. Могу только тебя заверить, что он не с Хива Оа. Мы здесь все друг друга знаем. Могу поклясться, что он привез с собой смерть в своих чемоданах, как колонисты прежних времен, которые привозили с собой сифилис, оспу и уран, чтобы тысячами нас истреблять. Этот, по крайней мере, убивает только чужих. «Я чуть не заорала. Таная, что ты хочешь этим сказать? Не так страшно убить кого-то, кто родился не нахива Оа!» Моана и по опустились на колени у могилы отца, положили цветы к подножию. Совсем простой серый камень с железным крестом. Таная серьезно на меня взглянула. «Не вмешивайся в их дела, дорогая моя». У нас здесь достаточно секретов, которые надо оберегать. Мы храним их при себе. В крайнем случае Кюре расскажем. Но бумаги не доверим никогда. Она посмотрела в просвет между пальцами. На деревню, на пляж, на пансион, который угадывался в двух километрах в верхней части Атуоны. К этому времени они уже, наверное, все друг друга поубивали. Теперь до приезда полицейских в Стоите осталось меньше трех часов. Они заберут единственного выжившего. Меня вдруг оставили силы. Я пошатнулась, чуть не упала, но Пито протянул мне свою палку, и я смогла удержать равновесие. Таная прикусила губу. До нее дошло, насколько меня задели ее высказывания. Ой, прости меня, милая, какая же я дура. Говоря про чужих, я не имела в виду Мари Амбр. Поверь мне, убийца твоей мамы будет наказан. за все свои преступления. Но ты должна оставаться в стороне до тех пор, пока всё не закончится. Вот потому мы тебя и похитили, чтобы увести подальше от опасного солнца. Не волнуйся, всё выяснится, можешь мне поверить. С этой их манией всё записывать достаточно будет всё перечитать. Я оттолкнула палку Пито и подошла к Таная. По имуана продолжали молиться, безразличные ко всему, что происходило вокруг. «Свистните мне, девочки, если кто-нибудь сверху вам ответит, а я в ожидании ответа Бога Отца поговорю с вашей мамой». «Что ты имеешь в виду? Что достаточно будет перечитать?» Таная подняла глаза к небу, потом пробежала взглядом по темным замшелым надгробиям и, наконец, повернулась ко мне. «Ты же прекрасно знаешь, что они ради этого сюда приехали. Как спортсмены, которые приезжают на маркизы тренироваться, с той только разницей, что наматывали они слова, а не километры. И марафон, к которому они готовились, — это роман. Мне нравился пив. Он мог бы быть маркистцем. В нём была та меланхоличность, которая заставляет ценить подарки жизни». Хороший обед, красивую девушку, удачную шутку. У него была, можно сказать, веселая меланхолия. Он попросил меня сохранить сочинения читательниц. Все позабытые в зале Моэва или на террасе. И все задания, которые сдали ему пять читательниц, и все черновики, которые валялись у них в бунгало. По и Моана забирали их, когда приходили наводить порядок. Все сложено в моем фаре. Толстенная папка. Я отдам её полицейским, когда они приедут. Пойму, она надёргали мать за подол. Ещё немного, и с него начали бы осыпаться лепестки ирисов. Иду, Туматай, иду. Таная в последний раз повернулась ко мне. Мне надо навестить мужа. Знаешь, Майма, не надо заставлять мёртвых слишком долго ждать. Я с вызовом посмотрела на пито и пустилась бежать, продираясь сквозь папоротники и перемахивая через позеленевшие надгробия. Нет, надо позаботиться о живых.